Глава 13. Пленник и тюремщики. Они вошли в замок, и пока губернатор отдавал кое-какие распоряжения, относящиеся к приёму гостей, Атос попросил Дортаньяна: "Объясните мне вкратце, пока мы одни, что тут у вас происходит?" "Совершенно простая вещь", отвечал мушкетёр. "Я привёз сюда узника, видеть которого по приказу короля запрещается кому бы то ни было. Вы приехали, он бросил вам какой-то предмет через решётку своего окна".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 На мою долю выпало бы счастье умереть за королевскую династию Франции. И это большая честь умереть от вашей руки, руки самого благородного и верного защитника этой династии. Что вы толкуете тут о тос о королевской династии? не очень уверенным тоном сказал Дортаньян. Неужели, выграв, человек благоразумный и обладающий огромным жизненным опытом, верите глупостям, написанным сумасшедшим? Верю. С тем большим основанием, дорогой шавалье,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 Не произносите этих ребяческих слов, атос, или я больше не буду считать вас рассудительным человеком. Объясните-ка мне, каким образом сын Людовика XIII мог бы оказаться на острове Сент-Маргарит? Добавьте сын, которого вы привезли сюда в маске, на утлой рыбачьей лодке. Разве не так? Д'Артаньян на Сёксе в рыбачьей лодке? Откуда вы знаете? спросил он мгновение помолчав. Эта лодка доставила вас на Сент-Маргарит с каретой, снятой с колёс. И в этой карете находился Вашузник, узник, к которому вы обращались именно и его монсиёром. О, я знаю, Дортанян покусывал ус. Даже если правда, что я привёз сюда узника в маске, ничто не доказывает, что этот узник принц, принц французского королевского дома. Спросите об этом у Арамиса, холодно ответил Атос. У Арамиса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 Будь проклят случай, столкнувший вас в этом деле со мной, потому что теперь разве ваша тайна, сказала то со своей сдержанной мягкостью, разве ваша тайна перестала быть тайной от того, что я знаю её? Разве не скрывал я всю свою жизнь столь же серьёзных тайн? Вспомните хорошенько, друг мой. Никогда вы не скрывали в себе более пагубной тайны, продолжал с грустью капитан Мушкетеров. У меня роковое предчувствие, что все, кто прикоснётся к ней, умрут. и умрут плохо, да свершится воля Господня. Но вот ваш губернатор. Дортанян и его друзья снова принялись за свою комедию. Губернатор, суровый и подозрительный человек, проявлял по отношению к Дортаняну учтивость, граничившую с подобострастием. Что же касается путешественников, то он удовольствовался лишь тем, что угостил их отменным обедом, во время которого не сводил с них своего петливого взгляда.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 Быть может, и я пробуду на Сент-Маргарит до конца моих дней. Что вы? С чего вы взяли? Друг мой, я нахожусь в положении человека, который среди пустыни нашёл сокровище. Он хочет унести его и не может, хочет оставить на месте и не решается. Король не вернёт меня, опасаясь, что никто не будет сторожить узника столь же усердно, как я. Но вместе с тем он жалеет, что я так далеко, понимая, что никто не будет служить ему так же, как я. Впрочем, на всё вож божьей воле.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 А вот, заговорила мушкетёрша Жизнь, и сожитель, который мне очень не по душе. Этот человек находится у меня в подчинении, а он чёрт возьми тесняет меня. Знаете что, давайте поохотимся немного на кроликов. Прогулка прекрасная и вовсе не утомительная. В длину остров всего на всего полтора лё, в ширину пол лё, настоящий парк. Давайте-ка развлекаться. Пойдёмте куда хотите, Д'ртаньян. Но не для того, чтобы предаваться забаве, а чтобы свободно поговорить. Дворянин подал знак солдату, который сразу же его понял и, принеся дворянам охотничьи ружья, вернулся в замок. А теперь начал мушкетёр: "Ответьте-ка на вопрос, который задал мне этот мрачный санмар. Чего ради приехали вы на эти забытые острова? Чтобы проститься с вами". "Проститься? Как? Рауль уезжает? Да. Держу пари, что с герцогом де Бафором. Да, с герцогом де Бафором. О, вы как всегда угадали, мой друг. Привычка". Ещё в начале этого разговора Рауль с тяжёлой головой и стеснённым сердцем присел на поросший мхом камень, положив свой мушкет на колени. Он смотрел на море, смотрел на небо и слушал голос своей души. Он не стал догонять охотников. Дортандьян заметил его отсутствие и спросил: "Он всё ещё страдает от раны?" "Да, но он ранен насмерть", ответил Атос. "О, вы преувеличиваете, друг мой. Рауль человек отличной закалки".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 Дортаньян пристально посмотрел на друга. Вы знаете, продолжал граф, опираясь на руку Дортаньяна, вы знаете, что всю мою жизнь я боялся очень немногого. А теперь меня преследует страх непрестанный, терзающий, неодолимый. Я боюсь, что придёт день, когда я буду держать в объятиях труп моего сына. Полностью, сказал Дортаньян. Он умрёт. Я в этом твёрдо уверен, я это знаю.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 где гаснет всякая ненависть и пребывает только любовь. Прощайте, Сударье. Если б нужно было всей моей кровью купить ваше счастье, я отдал бы всю свою кровь. Ведь приношу же я её в жертву своему страданию. Рауль, виконт де Брожелон. Письмо написано хорошо, сказал капитан. Но одно мне всё же не нравится в нём. Что же, скажите, воскликнул Рауль. То, что оно говорит обо всём, кроме того, что изливается словно смертельный яд из ваших глаз, из вашего сердца, кроме безумной любви, всё ещё сжигающей вас. Рауль побледнел и замолк. Почему вам не написать просто: "Сударыня, вместо того, чтобы послать вам своё проклятие, я люблю вас и умираю". Это правда, ответил Рауль с мрачной радостью, и разорвав письмо, которое он успел взять из рук Дортаньяна, Он написал на листке из записной книжки следующее: Чтобы иметь счастье сказать вам ещё раз, что я вас люблю, я молодош напишу вам об этом. И чтобы наказать себя за своё молодошие, я умираю. И подписав он спросил Д'ртаньяна: Вы отдадите ей этот листок, капитан, не так ли? Когда в тот день произнёс Бржалон, указывая на последние перед подписью слова: Когда вы поставите дату под этими строчками,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 попытаются доказать, что ваш узник был всего на все человеком. Хвалю ваш совет, атос, и сегодня же ночью прикажу привести его в исполнение, или вернее, сам займусь этим делом. Но давайте войдём под крышу. Начинается дождь и сверкают уж очень страшные молнии. Когда они проходили по валу, желая укрыться в галерее, от которой у Дортняна был ключ, они увидели Санмара, направляющегося в камеру узника.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 Небесный огонь бросал рыжие отблески на полированную поверхность забрала, и эти отблески, причудливо вспыхивая, казались гневными взглядами, которые метал этот несчастный вместо того, чтобы раздражаться проклятиями. Посреди галереи узник на минуту остановился. Он созерцал далеко открывающийся горизонт, вдыхал аромат бури и жадно пил тёплый дождь. Вдруг из его груди вырвался вздох, напоминающий скорее рыдание.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 проговорил дортанген, появляясь перед губернатором. Вы хорошо знаете, что на этот счёт есть приказ. Не зовите меня ни сударем, ни монсеньёром, сказал узник голосом, проникшим в самое сердце Рауля. Зовите меня проклятым. И он прошёл мимо. За ним заскрипела железная дверь. Вот где несчастный человек, глухо прошептал мушкетёр, показывая Раулю камеру принца.